Артуан. Не снись ректору ее ноги, идеальные формы икры, переходящие в изящные щиколотки, которые сейчас подчеркнули словно серебряные браслеты, кожаные ремешки. Он быть Ирину не узнал. Помощница еще в их первую встречу показалась ему миловидной, достаточно миловидной, чтобы посчитать, что такие женщины вообще не годятся для работы. Но сейчас перед ним стояло очаровательное видение — нимфа, будто сотканная из самой магии фей. Когда Артуан заметил девушку со стороны, с изящной спины, то очень захотел, чтобы она оказалась влюблённой в море. Он втянул носом в воздух инстинктивно подраконье, желая услышать её неповторимый, как отпечаток пальца, аромат. Как уловил знакомые привычные нотки, и ноги туда же. Все вместе сбило его с толку. Сбило, протащило по мостовой. К счастью, фигурально. Потом дракон пошел в наступление. Спросил то, что спросил, и опешил от напора секретаря. Хотя пора бы уже привыкнуть, что Тиерина часто переходит все границы в своей откровенности. Но когда они одни, да еще и не на работе, то можно ей это простить. «У меня здесь встреча», — ответил ректор. Не говорить же ей, что у него свидание. Хотя почему бы и нет? Зачем ему это скрывать? У него нет на нее никаких видов. А вот вид Тьерины явно намекал на то, зачем здесь она. Зачем так наряжаться и приходить в один из самых лучших ресторанов города, если не на свидание? Дракон пыхнул огнем. Я жду объяснений. «Каких объяснений!» — моргнула помощница, знакомым жестом сложив руки на груди. «У меня тоже встреча. С подругой. Она в этом ресторане обсуждала какое-то деловое предложение, а неподалеку есть бар. Мы договорились встретиться там, но я поднялась сюда, захотела посмотреть на виды». «Ваша подруга любит бары? прищурился ректор. «А еще она курит сигары и говорит басом. Просто место удобное». Щеки Тьерины окрасил румянец, заметный даже под макияжем, который ей тоже удивительно шел. Но Артуан пришел сюда, чтобы любоваться влюбленной в море, а не своей помощницей. Он вообще собирался выкинуть из головы все мысли о ее длинных ногах. А теперь нужно выбрасывать еще и мысли о румянце и пушистых ресницах. Вы же не нарушаете наше главное условие, Тьерина?» Зачем мне это? Она округлила глаза. «Я очень люблю свою работу». «Замечательно», — расслабился дракон. «Тогда не сильно засиживайтесь в баре. Завтра я жду вас на работе вовремя». «И я вас», — выдала нахалка. «Дел миф-проворот». «Проводить вас?» «Нет, спасибо», — махнула она рукой. «Я подожду подругу здесь». Замерзните же. Вся в мурашках, ему же видно». «Летом?» Они посмотрели друг другу в глаза, и Артуан решил, что и так слишком задержался. Что он вообще здесь делает, и зачем ведет этот разговор, который ни к чему не ведет. «Кто вас знает, людей?» — проворчал он. «Я маг, господин ректор», — улыбнулась помощница. «Как-нибудь сама разберусь, но спасибо за предложение. Приятного вам вечера». «Приятного вечера и вам». Оставаться дальше не было смысла. Его действительно ждал приятный вечер. После всех разговоров с влюбленной в море он был в этом уверен. К чему он точно был не готов, так это к тому, что девушка на свидание не придет. Она не появилась в нужное время и даже через полчаса. Артуан успел заказать вино и закуски, сел так, чтобы можно было видеть двери в ресторан, но все прекрасные незнакомки проходили мимо, либо приходили со спутниками. Еще через 10 минут он полез в чат с их перепиской и увидел, что чат есть, а вот профиля ⁇ Влюбленные в море ⁇ Нет. Она исчезла. Шок от этого перекрыл даже удивление после встречи с помощницей. Шок, непонимание, неприятие и, наконец, гнев. Какого? Что это за шутки или не шутки? Разве он чем-то ее обидел или напугал? Артуану не приходило в голову абсолютно никаких догадок, почему приятная девушка его кинула. Не просто кинула, удалила свою страницу без каких-либо объяснений. Никаких, кроме одной. Что это все розыгрыш одной слишком любящей лезть в чужую личную жизнь девицы, которая на этот раз попутала дракона. Конечно, это она. Она слишком хорошо его знает. Вот и придумала этот образ. Ректор быстро расплатился и, обернувшись, полетел в академию. Только приземлился не на лужайку возле своего дома, а на балкон последнего этажа общежития. Да, несмотря на то, что в «Звездеце» учились представители королевских семей со всего мира, все студенты жили в общежитии. Нужная ему особа как раз занимала комнаты на последнем этаже. «Брина — Брина! — зарычал Артуан, врываясь к кузине. «Ты перешла все границы, и теперь отправишься домой. Пусть папочка находит тебе мужа подальше от Алузии, Академии и меня». Принцесса не спала, но и на свидание не убежала. Она сидела перед зеркалом в перламутровом шелковом пеньюаре и лепила на лицо какую-то тряпочку, но при его рычании подпрыгнула и выпучила глаза. В следующий момент подпрыгнул ее фамильяр. Точнее, выпрыгнул перед ректором, мгновенно увеличился в размерах, встал на задние лапы и ощетинился. Крошечный плюшевый мишка за долю мгновения превратился в машину для убийства — Агдона. Драконы предпочитали летающих фамильяров, но принцесса и здесь выпендрилась. Захотела — мишку редкого и опасного, сказала, что зато он быстрый, сильный и отлично плавает. Ректор настолько уже разозлился, что даже был готов драться с фамильяром, но Брина Мишку отозвала, сделав пас ладонью. Зверюга тут же отползла, уменьшаясь в размерах, но, глядя на него с подозрением, на свою хозяйку с обидой. «Чего? Что я на этот раз сделала?» Артуан силой захлопнул балконную дверь, так что зазвенели стекла. Не будь они зачарованы, точно бы повылетали. Заставило меня прийти на это свидание. Заставило меня думать, что в этом драконовом городе есть хоть одна женщина, которая понимает меня. Заставило поверить, что я не одинок. С каждой фразой он становился к ней ближе, а с последней вовсе навис над принцессой так, что тряпочка сползла с ее лица. Стоп! Брина выставила ладонь вперед и уперлась ему в грудь. Ты хочешь сказать, что наконец-то нашел себе девушку? Как будто ты не в курсе. Что-то здесь не сходилось. Принцесса любила всех разыгрывать, вспомнить хотя бы голова Фламенского, бегающего по парку в конце учебного года. Но и от мгновений триумфа не отказывалась. «Представь себе, нет, это точно не моя заслуга». «Тогда чья?» — опешил и отодвинулся Артуан. «Видимо, твоя собственная». Брина невинно заморгала, а потом расхохоталась в голос. Все еще хуже, чем я думала, Туан. Ты нашел девушку и испугнул ее, а теперь хочешь обвинить меня в подставе? Ты, правда, ни при чем? Уточнил он, хотя и так уже знал ответ. Прочитал это в мыслях Брины, она их не скрывала. Нет, мотнула она головой. Так что ты сделал, кузен? Что он сделал? Что он сделал не так? Обсуждать с Бриной это не хотелось, но обсуждать было больше не с кем. Отправил ей букет цветов, проворчал ректор, пригласил в хороший ресторан, но она не пришла и удалила свой профиль. Странная девушка, нахмурилась Брина, погладив по голове подползшую к ее ногам плюшевую зверюгу. Она не странная, разозлился Артуан. «Она идеально мне подходит. Просто что-то случилось, и я не могу понять, что». Дракон уже успел десять раз пожалеть, что появился здесь, что вспылил. «Подожди, так вы в Шминдере познакомились?» — вдруг воскликнула принцесса. «Ты решила, что я как-то их систему взломала?» «Для своих игр ты можешь взломать что угодно и подкупить кого угодно». «Ну да». Согласилась она. Но, поверь мне, не в случае с этим приложением. Я даже предлагала им выкупить долю в бизнесе. Отказались, они совсем принципиальные идиоты. Или у них и так хорошие спонсоры, предположил Артуан. Лучше королевской семьи, фыркнула Брина. Чушь. Может, они не захотели иметь дело с женщиной? Я другое дело, они расскажут мне все. Принцесса заливисто рассмеялась. «Удачи. С удовольствием посмотрю на это кино. Как будто он ей что-то еще покажет». «Ладно», — кивнул он. «Продолжай, что ты там делала». «Большое спасибо за разрешение, господин ректор», — с сарказмом пропела принцесса и уже когда он был на балконе, крикнула вдогонку. «Ты будешь ее искать». Артуан ничего не ответил, но для себя решил, что точно будет. Найдет и выяснит, почему она так поступила. Какая у нее была на это причина, потому что влюбленная в море разбудила в нем дракона, а драконы не привыкли отказываться от своего. Он найдет ее, все выяснит, а потом уже будет решать, что с этим делать. Он найдет ее.